Само проповедуя единую религию, исключающую все остальные, христианство закрепило идею единого вечного Рима и передало ее народам, сменившим старых римлян, в обновленной форме Священной Римской империи. Однако перенесение столицы Константином Великим на берега Босфора нанесло идее единства «сильный удар». Константинополь, всецело преданный этой идее, предъявил свои права на духовное римское наследие, право стать новым, вторым Римом. Указывая на глубокое падение Старого Рима, на эти обломки разбитого сосуда и на отсутствие там носителя верховной светской власти, он утверждал, что Рим — то есть сосуд с его идеей вечного миродержавия, может существовать и не в Риме, не исключительно на берегах итальянского Тибра, а и в другом месте, в лице других людей, лишь бы оказались они способны хранить и носить в себе эту великую идею. И вот мы видим, как одна половина империи Греческий Восток, никогда всецело не поддававшийся влиянию романизации, мало-помалу привыкает видеть в Константинополе свой обновленный Второй Рим, Запад же, наоборот, цепко ухватывается за старые традиции и отстаивает их во имя права и всего своего прошлого. На этой почве вырастает... Карлова монархия, священная западная римская империя. Раздвоение почувствовалось еще сильнее и уже бесповоротно, когда произошел раскол в самой церкви, и греческий восток православный противопоставил себя латинскому западу католическому. Возникают две церкви, каждая из них признает единственно себя истинной и законной, обладающей правом олицетворять то начало единого, которое было так дорого той и другой. Обе церкви обмениваются взаимными проклятиями, отлучением. Светская власть действует в том же духе. На Карла Великого в Византии смотрят, как на бунтовщика, дерзкого узурпатора. Ни за оттонами, ни за гогенштауфенами не признают прав на императорскую корону. Германо-романский мир, в свою очередь, платит той же монетой. Наша Россия воспитывалась под углом зрения византийским. Она считала себя покорной дщерью константинопольского патриарха – а в византийском императоре видела верховного блюстителя общественной правды. Константинополь, царственный город, царьград, стал в глазах русских людей действительно вторым Римом. Так продолжалось до половины XV века, когда до Москвы дошло потрясающее известие, что благочестивейший император и вселенский патриарх как раз те, кому бы и хранить больше всего истинную веру, впали в тяжкую гнусную ере. На Флорентийском соборе 1439 года они признали над собой первенство папы и приняли ненавистное филиокве. Известие об этом поразило умы как громом. Надо мысленно перенестись в ту эпоху, чтобы понять все потрясающее значение совершившегося события. Чем большим авторитетом у русского народа пользовалась византийская церковь, чем устойчивее казалось было ее обаяние, тем сильнее ошеломила дошедшая до Москвы весть о состоявшемся соглашении. Те, на кого полагались, как на незыблемую твердыню и оплот православия, столпы веры, учителя и наставники, слово которых ценилось на вес золота, Они неожиданно оказались вероотступниками. Смущение было полное, и авторитет греческой церкви безвозвратно подорван. Последующие события не только не изменили, но еще сильнее укрепили русское общество в справедливости его разочарования в греках. 14 лет спустя, после Флорентийской унии, турецкий султан Магомед II — торжественно въезжал во главе победоносного войска в ворота Константинополя. С этой минуты Царьград... Становился Стамбулом, а Святая София – нечестивой мечетью. Вместо христианского креста над поруганным храмом благочестие заблистал мусульманский полумесяц. Второй Рим был низвергнут, и на престоле византийском вместо защитника православной церкви воссел враг Христов.